Глава 21. «За прохождение зоны с главной гранью вы получили постоянное пространство активной адаптации для боевого навыка. Выберите навык, которому хотите добавить пространство под адаптацию». Все это происходило в какой-то пустоте. Ни один орган чувств не улавливал ни одного сигнала. Эдакая сенсорно-депривационная камера задарма. И снова я сталкиваюсь с таким понятием, как постоянный. До сих пор это была адаптация «Сильный удар» для навыка «Рукопашный бой». Его дали при обучении в «Пирамидера». «Выберите навык, которому хотите добавить пространство под адаптацию». «Зачем нужен этот элемент адаптации, если при смерти ничего не теряется, кроме самой жизни?» Эх, «Будь у меня доступ к справке, возможно, получилось бы прояснить этот момент. А так придется отложить до лучших времен, как и многие другие вещи до этого». За неимением особого выбора мучиться им не придется, потому выбираю «Рукопашный бой». Ваш навык «Рукопашный бой» получил постоянное пространство под адаптацией. За прохождение персонального адаптирующегося пространства фракции «Ра» уровня ученик вы получаете недостающее количество опыта для достижения следующего уровня. Вы получаете восьмой уровень. Будьте внимательны и аккуратны при распределении характеристик. Отменить изменения невозможно. Вы получаете адаптацию для боевых навыков. Чтобы активировать ее, зайдите в раздел «Боевые навыки». За прохождение персонального адаптирующегося пространства фракции РА, уровня ученик, ваш питомец Аська получает недостающее количество опыта для достижения следующего уровня. Ваш питомец Аська получает восьмой уровень. Перейти в мир инициализации персонального адаптирующегося пространства фракции РА, уровня ученик. Скорее всего, время тут течет так же, как и в ПАП, или в Мире Перехода. «Только есть еще один интересный момент. Аська!» «С надеждой!» «Да, Даниил?» «Рад тебе в своих мыслях!» Лучезарно улыбнулся в ответ ей. «Даниил, а чего мы ждем?» «С налетом непонимания. Вот нетерпеливая какая. Скорее всего, можно будет поговорить и со всеми остальными, кто переходит со мной. Но не факт. С Аськовной мы все-таки общаемся телепатически, а вот голос может не распространяться в безвоздушном пространстве». Правда, из-за присутствия долбанной магии мир становится абсолютно непредсказуемым, потому что не знаешь свойств и законов этого самого волшебства. Снова, не обращая внимания на предложенные карточки навыков, выбрал в боевых навыках плюс два свободных очка. «Вы получаете адаптацию «Хитрый удар» для навыка «Рукопашный бой». Неожиданно. При первых двух повышениях адаптации тоже давали. Потом ничего. И вот опять» установил в новую свободную ячейку а с тем что это сразу же по выходу и разберемся боевые навыки боевые навыки свободных очков 4 рукопашный бой 5 пространство под адаптацию 3 от навыка плюс один один постоянный 4 занято 4 удар тысячи рук активируемая адаптация сильный удар активируемая адаптация постоянная хитрый удар активируемая адаптация «Каменная кожа. Пассивная адаптация». Заодно проверил и требующийся опыт на уровень. И вкинул очко характеристик в ту же ловкость. «Уровень. Восьмой. Опыт. 0 из двух тысяч. Ловкость. 9. Ощущается ли как-то этот параметр в обыденной жизни? Безусловно. Гораздо проще и быстрее залезал на деревья. Легче перемахивал через препятствия во время бега по лесу. Да, в конце концов, рукой можно дотянуться до любой точки на спине и почесаться или даже ногой. «Удобная эта штука, пространство между пространствами», — улыбнулся собственным мыслям и сосредоточился на инициации перехода. Миг, и перед глазами высокая трава, вдалеке на фоне темного ночного неба возвышаются силуэты деревьев, а позади спуск во фракционный папра. В нос бьет приятный запах влажной растительности, а уши ласкает приятное негромкое шелестение листьев. Депривация депривацией, а без информации, попадающей в органы чувств, ощущаешь себя не в своей тарелке. Подросшая Аська выскочила из инвентаря. Она теперь уже большая девочка, появляется сразу на спине, а не на затылке, как раньше, и умчалась в густую траву. Целись в трубчатый стебель неизвестного мне растения, скомандовал. «Хитрый удар. Тело прыгает вперед, и ударом двух пальцев протыкает стебель, срезая его в точке сосредоточения моего внимания». И это все? А где спецэффекты, как у сильного удара? В чем твоя хитрость, удар? Предполагаю, он игнорирует всякие увороты и подобные средства защиты и какими-то иными усилениями не обладает. Так подсказывал прошлый опыт игр и название адаптации. Опять же, с целью гибкости интересная вещь, но в данный момент хотелось бы реальное усиление. Покончив с экспериментами, выявил иконку хитрого удара в поле видимости для наблюдения отката адаптации и, ощутив направление до приударил за ней. Пока догонял спутницу, ощутил, что скорость бега выше поднять не могу. «Начну задыхаться. Может, тогда в следующий раз уже поднимать выносливость? Вдруг поможет?» Споткнувшись обо что-то на земле, решил более не отвлекаться от трусцы по неосвещенной ночной пересеченной местности. Аську же обнаружил на удобных ветках большого эльфийского, я их так называю про себя, дерева. От нее исходили боль и нетерпение. Замерзла, бедненькая, перевела меня на ночлег. Улыбнулся ее жертвенности, и как только я взлетел по стволу сука, облюбованного ею, она тут же спряталась в инвентарь, эмоции же сменились на блаженство и удовлетворенность. «Спокойной ночи, защитница!» С теплотой передал ей, получив от нее в ответ такой же положительный заряд. На следующий день, из-за того, что мы подняли уровень до восьмого, за скалопендр давали крохи опыта, и убив четырех, получили суммарно 320 очков. Одна стрекоза дала 115, а две змеи опопа — еще сумму из 140. Итого... Опыт. 575 из двух тысяч. Такой скромный результат, а солнце уже было на полпути к закату. Пообщавшись с Аськой, понял, что либо мы идем ближе к тем высоченным столпам, где ползает нечто действительно смертельно опасное, Аська, либо в болото, где живут долбанные эскадрильи стелс-стребители под кодовым именем Комары. Уже я. Как по мне, выбор довольно сложный. Асенция же утверждает, что комары не идут ни в какое сравнение с тем ужасным существом. Она, правда, не знает точно, что это или кто это, но оно очень опасное, зуб дает которого у нее нет, кстати. Уплетая какой-то салат из зелени и корешков с грибами, который сварганил великий знаток растений и повар по совместительству Даниил, наконец решил эту сложную дилемму. «Аська, я решил! Мы отправляемся в местное болото!» Без тени сомнений со всей ответственностью заявил. «А как же комары?» Переживая за меня. «Комары?» — набив рот еще одной пригошни салата. Разжевав, закончил. «Комары идут в жопу», отправляя в рот очередную порцию. «Уверен, что не получится иначе». От таких слов я подавился, закашлялся, выплевывая часть зелени изо рта, и выпучился на собеседницу. «Шутка на Найка?» «Ясно. С кем поведешься, от того и наберешься». Немного расслабившись, продолжил потреблять салат. «Ну и заня, лучше смерти!» пробубнил с набитым ртом, а доживав зелень, сразу затянул. А над городом желтый дым. Городу две тысячи лет, прожитых под цветом звезды по имени Солнце ра! Виктор Цой. Естественно, пришлось подкорректировать немного, но без музыки как-то совсем уныло. Приходится самому себе петь, пусть и коряво. колопендриже похоже, понравилась песня. Она почти сразу уловила ритмы и начала покачиваться в такт: Это из твоего мира? С огоньком интереса осведомилась истинная ценительница музыки. «Да, известная старая песня. <смех> относительно старая. Со вздохом и ностальгией». «Спой, пожалуйста, ее целиком». Заглянула она усиками мне в лицо, а потом стала тереться об меня бочком, упрашивая таким своеобразным способом. «Ну как ей отказать?» До ночи убили еще одну змею Апопа, приняв решение не выбираться ночью в болото, а переночевать в более спокойном эльфийском лесу. Под светом от солнышка Ра читал сказки, которые познакомили меня с генеалогическим древом местных адаптирующихся башков и их друзей, врагов и прочих персонажей. Когда уже устраивался спать, понял, что так и не проводил особых экспериментов над своим магическим светильником. Попробовал перемещать его по пространству и помещать внутрь объектов. Как ни странно, но пока его было хоть как-то видно, оно с легкостью проникало под любые просвечивающиеся поверхности. Как только пропадало из вида, сразу рассеивалось и приходилось заново его призывать. Интересно, но пока ничего не дающее мне свойства. Наигравшись вдоволь, пожелал в неприятных снов. Со стоном потянулся, во весь рот зевнул. «Можно мне почувствовать себя человеком, а не персонажем компьютерной игры?» И, накрывшись грязной тряпкой покрывалом, сладко заснул. Наверняка опять храпел. Когда, следуя за скалопендрой, вышел к заболоченной местности, захотелось развернуться и уйти отсюда. Совладать со своей слабостью удалось только спустя несколько глубоких вдохов. Я сам принял это решение, и сейчас не время и не место его менять. Мою борьбу прервал истошный крик моей спутницы впереди справа. Отринув все размышления, ринулся на помощь, потому что от нее исходил глубинный ужас и паника. Иногда, проваливаясь по колено в отвратительную торфяную жижу, выбежал к полянке пригорку диаметром около сорока метров. Пересекая ее, со всех лап ко мне навстречу мчалась аська, истошно и жалобно пища. За ней, разбрасывая в стороны шматы сухого торфа и травы, гнался сына попа. Заметив меня, выбегающего к пригорку, он остановился, впирив в меня взгляд своих двух огромных и глубоких глаз. В это время многоножка, источая благодарность, шмыгнула в интерфейс. Гордый, могущественный и уверенный в себе змей, что неотрывно смотрит мне в глаза, приподнявшись над землей, медленно и ритмично покачивается в середине холмика поляны. И я, жалкий, перепуганный заяц, что по колено провалился в вонючую жижу, бешено дышащий и судорожно соображающий, куда бы слинять. Так мы стояли до того, пока он, слегка приоткрыв пасть, нараспев, не прошелестел. Затем словно пренебрежительно фыркнул, медленно моргнул первый раз и, отвернувшись в сторону, начал вальяжно уползать прочь, явно потеряв ко мне интерес. Ежики-корежики! Фу! Еще бы чуть-чуть и такую кучу бы тут наложил! Мало ли, что там написано у вас на предмете, а когда вы сами лично натыкаетесь, например, на медведя с мордой шириной стазик, оказываясь от него в паре десятков метров, или с сыном опопа, чья харис несколько таких тазиков, думаете, это легко совладать со своими переживаниями, заткнуть весь свой прошлый опыт, который кричит об опасности, и уверовать в жалкую надпись? Первая встреча с донором опыта произошла довольно неожиданно и для меня, и для него. Удирая от стайки кровососущих страшилищ, как обычно, без задней мысли, занырнул в тухлый, вонючий бассейн жижи. И поначалу удивился. «А что это тут такое твердое, шершавое и поросшее травой дно?» Потом до меня стало доходить, что это вроде как и не трава вовсе, а что-то напоминающее длинные волосы. Начал ощупывать неизвестный объект, и, видимо, этому гаду подобное отношение к себе не понравилось. Он возьми, и как рвани вперед! А я машинально сжал в руках подделку под зеленую растительность. Только когда мы стали продираться сквозь кусты и траву, вылетев из воды, ко мне пришло осознание, что сижу на крокодиле с гривой, а он, не разбирая дороги, несется вперед, словно дикий мустанг, соседлавшим его ковбоем. И этот ковбой я. Преодолевая очередную лужу, разбрасывая вокруг тучу брызг говножижи, он сбрыкнул, отправив меня в полет. Рукопашный бой! Тело изворачивается, толкается от воздуха. «Что за китайское единоборство? Такого раньше не было!» И бьет ножницами противника по хребту. В ответ крокодила лев дергается, пытаясь меня достать своей клыкастой пастью. Но контроль все еще не у меня, и потому промахивается. Не дожидаясь дальнейшего развития событий. Сильный удар. Тело кидает вниз, и занесенная над крокодилом рука припечатывает его к земле. Кожа зеленой рептилии приобретает неожиданно насыщенный коричневый оттенок, и энергия, вместо того, чтобы убить его, проходит через тело, и грязь, окатывая меня зловонной волной, разлетается во все стороны, как от взрыва. Противник разевает и наклоняет пасть, пытаясь укусить мою ногу. Пребывая в небольшом шоке, все же успеваю ответить. Хитрый удар. В позе журавля, разящего змею, тело взлетает в воздух. Физика? Не, не слышал. Кувырок с винтом и в падении втыкает полу-льву на всю длину указательный палец в глаз. Вы получили 300 опыта Сейчас надо бы прокричать я Да исполнить пару кат для устрашения и поднятия собственной крутости, но они мне неизвестны. И ведь только недавно сравнивал изменения в ловкости, а сейчас скачу, как в фильмах китайских боевых искусств и делаю такое, отчего в былые деньки порвал себе все, что только можно и нельзя». Проверив труп крокодила льва, на удивление нашел в нем сюрприз. «Грива детеныша Амат. Один. Необычный. Два килограмма». «М... минуточку. Это вот той огромной твари, что встретила меня у столпа детеныш. Амат-мама!» — сглотнул. «Надеюсь, она не будет мне мстить». Найдя Аську взглядом, поинтересовался. «Как думаешь, Амад будет нас искать из-за него?» Указал на убиенного. «Нет, несмотря на название, они никак не связаны. Тебя должны были этому обучить». Спокойно, без всякого раздражения, снова как опытный учитель. И ведь правда, когда эмоции схлынули, в мозгу стали всплывать образы, картинки и информация про этих существ. Хоть они и звались детенышами, но таковыми не являлись просто подражая ей своим видом. Появились они как раз с ее участием в далеком прошлом, когда проводили эксперименты с ДНК. Какую конкретно роль выполняла Амат, не раскрывалось. То, что им тут известно про ДНК, и они с ней творят всякие непотребства, меня уже не удивляло. Потому что насмотрелся в пирамиде на продвинутые технологии, в том числе и с применением магии. А любознательность должна быть присуща всем разумным существам, ведь именно она помогает им познавать мир. Когда уже начало смеркаться, а мы искали себе дерево повыше для ночлега, услышал вдалеке какое-то гудение, очень похожее на шум вентилятора. А когда он стал громче, узнал в нем один из инструментов в ночном оркестре. Такие звуки постоянно жужжали на грани, той незабываемой ночью. Когда догнал настороженно замерзшую Аську, вопросительно посмотрел на нее. «Очень опасный противник». И направила мордочку на приближающийся звук. Я же попробовал выудить информацию из своих базовых навыков, но в голове так ничего и не появилось. Можешь рассказать о нем?» Спрятавшись от звука за кустом, усердно начал высматривать его источник. «У меня есть только предупреждение про это существо». Грустно шевелила усиками спутница. «Тогда давай так. Я, если что, уйду от него на адаптациях к рукопашному бою, а ты просто держи дистанцию. А если поймешь, что можешь помочь, принимайся за дело». «Не знаю, откуда у меня уверенность, что все будет хорошо. Может, из-за того, что звук долго следовал за нами, а приближался медленно. И из этого я предположил, что может получиться его раскайтить». Сленговое выражение описывает ситуацию, когда наносит удар, а потом сразу отходит назад. «Давай попробуем». Полными неуверенности мыслями. Когда увидел, с чем мы собрались бороться, усомнился в своем плане прогнивший и застывший в одной позе труп человека в кожаных доспехах. Руки слегка приподняты вперед, но не как у зомби, а скорее у сельского привидения. И как привидение оно размазывалось и расслаивалось по пространству на множество копий себя. Нельзя было сказать, в каком конкретном месте оно находится. Передвигалась эта хрень медленно и рывками, то ускоряясь, то замедляясь, а иногда и вовсе замирая, совершенно без системы. «Умертвее. Дозорный Акер. Девятый уровень. Опытный». Что-то новенькое. Во-первых, сама по себе надпись над головой. Это уже необычно. Во-вторых, приписка «Опытный» и зеленое мерцание всей надписи намекает, что он непростой товарищ. Вот только скорость его передвижения так и подначивала меня на эксперименты. Тут в моей голове созрел план, и я стал его придерживаться подпустив это противно жужащее привидение на дистанцию, подходящую для хитрого плана. «Сильный удар! Рукопашный бой!» Тело бросило вперед. Рука, создавая ударную волну, прошла сквозь противника, и выпущенная энергия ударила по кусту позади него, чуть с корнем не вырвав тот. В следующий миг, не давая ни шанса умертию, тело отскакивает назад, существенно разрывая дистанцию. «Ах ты ж, зараза!» Противник словно обтекал мою руку, избегая получения ущерба от примененной мной адаптации. Тогда вносим небольшую корректировку, ждем отката рукопашного боя и пробуем снова. Опять подпустив его в зону досягаемости адаптации, хитрый удар, рукопашный бой. На этот раз тело изобразило атаку ногой, а потом, вывернувшись так, что затрещали мои кости, сбоку ударило противника ребром ладони. Дозорный акер издал странный звук, похожий на крик боли но не остановился, продолжив медленное рваное движение. Повторив тот же трюк еще раз, получил такой же результат. Попросил Аську посмотреть, чтобы на нашем пути не оказалось других противников, и предупредить в случае чего. Спустя примерно 10 бесконечно долгих минут и около 40 повторных заходов, где-то на 22-м я сбился и перестал считать, у мертвя испустила душу и осыпалась горкой пепла на кочку в болоте. «Вы получаете 600 опыта». «А, нехилая награда!» Механически проверяю сумку врага на полезные вещички, без всякой надежды. И снова во мне просыпается приятное чувство предвкушения чего-то полезного и крутого. Как в рыбалке, ты не знаешь, что там, но поплавок дергается так, будто это чудо юдо рыбакит уже засел и ждет, когда его вытащат. И с улыбкой выудил из сумки поверженного врага. «Поношенный кожаный шлем дозорного акера». Необычная. Голова. 0,8 килограмма. Прочность.